г л а в а 61 Никогда еще меня так не обвешивали оружием. Помимо ножей и кинжалов на поясе имелись еще и потайные, спрятанные в сапогах и внутренних карманах. А за спиной у меня висел Илирианский меч. Несколько часов назад я купалась в счастье, позволив себе это после чудовищной трагедии постигшей Веларис. Всего несколько часов назад мы с р и з о м неслись куда-то на волнах любовных слиний. я А сейчас Ризант, моя пара, верховный правитель и соратник, стоял рядом со мной вперед ней. По другую руку от меня замерли Мор, к а с с и н и Азриэль, все вооруженные до зубов, все облаченные в чешуйчатые доспехи. Нас окружала непривычная тишина. Учти, р и с нарушила тишину а м р е н а Правитель сонного королевства стар. Очень стар. Так что не задерживайтесь». «Привет, прекрасная коварная в р у н е прошептала мне половина книги д у н о в и н и й Я взяла обе половины и спрятала их по разным карманам. В одном лежала бумажка с заклинанием, написанным крупными буквами. Я бы не рискнула произносить заклинание по памяти, хотя и прочла его не один раз и вроде бы запомнила. «Мы вернемся раньше, чем ты успеешь соскучиться», — ответил Ризент. т о х р а н я Виларис». Амрина внимательно осмотрела мои руки, обтянутые перчатками, и арсенал. «Помни, что книга дуновений опасна не меньше котла, хотя рядом с ним она может показаться тебе безобидной игрушкой», — наставляла меня Амрина. «Если заклинание не подействует, или если вы не сумеете сдвинуть котел с места, незамедлительно убирайтесь оттуда». Я кивнула. Амрина ещё раз оглядела нас. «Счастливого полёта!» Эти слова были единственным намёком на то, что она волнуется за нас. Я повернулась к мор. Она стояла, раскинув руки, и ждала меня. Перебросом Риза и Касси она займётся Азриэль. Риз останется на берегу, а мы вчетвером отправимся к замку короля. Я собиралась шагнуть к ней, но р и с остановился передо мной. Глядя на напряжённое лицо моей пары, я встала на цепочки и поцеловала его. «Со мной всё будет хорошо», — пообещала я. Со всеми нами. Рис крепко держал меня, не желая прерывать поцелуй. Мне пришлось это сделать самой. Тогда он посмотрел на Кассиана. «Всей моей жизнью, верховный правитель», — поклонившись, произнес Кассиан. «Я буду защищать ее, не жалея жизни». Рис повернулся к з р е э л ю Тот тоже поклонился и сказал. «Мы оба не пожалеем жизни». «Для моей пары этого было достаточно». Затем он вопросительно посмотрел на мор. Та лишь слегка кивнула. Я знаю, что мне приказано. Что означали эти слова? Опять секреты? Но спрашивать было некогда. Мор уже схватила меня за руку. Я даже не успела проститься с а м р е н н о й Мы исчезли из передней. Исчезли, чтобы появиться над темными, почти черными волнами моря. В меня ударилось чье-то теплое тело, подхватив раньше, чем я успела испугаться. И это хорошо, от страха я могла случайно переброситься неведомо куда. «Спокойно», — произнёс Кассиан, сжимая меня в руках. «Под нами я увидела мор. Она падала, затем совершила новый переброс. Риза я не увидела ни рядом, ни позади. Впереди, на расстоянии двух десятков локтей, быстрой тень унёсся а з р е л ь Мы летели к полоске суши. К сонному королевству. Темно. Не огонька. Само это место ощущалось древним. Казалось, там обитает паук, который очень давно сплёл паутину и с тех пор неутомимо поджидает добычу. «Я бывал тут дважды», — сказал Кассиан, и оба раза торопился поскорее убраться. Причину я понимала без объяснений. Берег окружала цепочка белых, словно кости скал с плоскими поросшими травой вершинами. За ними тянулась холмистая бесплодная местность, не просто пустыня. От нее веяло небытием или вечным сном. Одним словом, сонное королевство. И я вспомнила, как Амаранта поленилась освободить своих рабов. Ей было проще их убить. А ведь она была одним из многих военачальников короля. Если сила, напавшая на Виларис, являлась лишь передовым отрядом...» Я содрогнулась. Пальцы сжались в кулаки. «А н вот и его замок!» — сквозь зубы произнес Кассиан и свернул в сторону. За изгибом берега среди скал вверх тянулся обветшалый узкий замок, построенный из белого камня. Я не увидела ни величественной, подобающей королю мраморной облицовки, неизящество зданий, построенных из известняка. Замок был даже не белым, а белёсым, цвета костей. В ночное небо тянулось не менее дюжины шпилей. В окнах и на балконах светились редкие огни. Возле замка было пусто, даже караульные не стояли. «Почему так пусто?» — шёпотом спросила я. Сейчас время смены караула. Я вспомнила слова проточный выбор времени. У подножия скалы есть небольшой люк, вроде тех, что на кораблях. Мор будет ждать нас там. Это ближайшее место к подземелью. Значит, перебросить нас к котлу она не может. Слишком много уровней защиты. Пока мор их взломает, мы потеряем драгоценное время. р и з бы это мог сделать. Но он будет нас ждать на обратном пути у выхода. Во рту пересохло. Одна половина книги зашептала «Хочу домой». «Поскорее отнеси меня домой». Теперь я и сама почувствовала ее дом. Чем ближе мы подлетали к замку, чем ниже опускались, намокая от холодных океанских брызг, тем отчетливее я чувствовала котел. Древний, жестокий, признающий только себя. Котел. Мои друзья могли бы и не тратить столько усилий, разведывая его местонахождение. «Обе части книги сами приведут меня туда». От этой мысли я вздрогнула. «Спокойнее», — снова посоветовал мне Кассиан. Мы опустились на узкую площадку перед дверью, действительно похожей на корабельный люк. Дверь была открыта. Рядом с мечом в руке стояла мор. Кассиан шумно выдохнул, однако з р е л ь подлетел к мор раньше. Едва опустившись, он тут же скрылся внутри, чтобы проверить коридор. Мор ждала нас. Она смотрела не на меня, а на к а с с и н а Оба молчали, но их затяжной взгляд не был случайным, и с н о в а восхитилась их отточенной выучкой. Что же они успели почуять? В коридоре было темно и тихо. Вскоре из темноты вынырнул Азриэль. «С караульными покончено», — объявил он. На его кинжале, рябиновом кинжале, блестела кровь. «Торопись», — сказал Аз, холодно глядя на меня. «Мне не понадобилось сосредотачиваться». Котёл тянул меня, будто нас связывала невидимая нить. Условно хотел, чтобы я поскорее оказалась в его тёмных объятиях. Коридор несколько раз пересекался с другими. На подходе к очередному перекрёстку Кассен и Азриэль уходили вперёд и возвращались с угрюмыми лицами и окровавленными лезвиями кинжалов, молчаливо меня поторапливая. Несколько недель подряд, действуя через шпионов Азриэля, Они разрабатывали наш поход сюда, высчитывая все до минуты. Если же мне понадобится больше времени, чем было отпущено по их расчетам, если котел не удастся сдвинуть с места, наше путешествие сюда окажется напрасным. Но смерти караульных, убитых Кассиеном и а з р е л е м напрасными не будут. О них я ни капли не сожалела. Такие же солдаты, как они, охотились на Риза, сбили его, и заковали в отвратительные цепи. Легион таких же солдат отправился уничтожать мой город. Коридор привёл нас в древнюю подземную тюрьму. Мне вспомнилась тюрьма, где содержался Косторес. Мор шла рядом со мной, постоянно оглядываясь по сторонам. Нас окружали тёмные и грязные стены, последняя линия защиты. Я понимала, если Кассиана и а з р е л я вдруг ранят или захватят в плен, Намор в о з л а г а л о с ь любым способом вывести меня наружу, после чего спешно возвращаться в в е л а р и с Но в древних застенках было пусто. Кроме караульных, с которыми расправились и л и р и а н ц ы нам больше не встретилось ни одного. Я молча восхищалась воинскими навыками Кассиена и Азриэля. Коридор продолжался, однако наш путь лежал ещё ниже. Надя лестницу, мы стали спускаться. Ниже, ниже... Ниже. К горлу подступала тошнота. «Он там, в самом низу», — прошептала я. Кассиан исчез во тьме, держа и л и р и а н с к и й меч на готове. Мор и Азриэль даже дыхание затаяли, ожидая его сигнала. Вскоре раздался тихий свист. Мор коснулась моей спины, и мы двинулись дальше. «Дома», — вздыхали обе половины книги дуновений. «Дома». Кассиан стоял в круглом помещении на самом нижнем уровне подземелья. Над плечом Кассиана мерцал неяркий шар магического света, а в середине подземного зала, на небольшом возвышении, стоял котёл.